Глава 29. Избавление от медведя. Четыре часа сидели и мучились мальчики на деревьях, то, глядя вниз на своего свирепого тюремщика, который неусыпно сторожил их, то на равнину, где темные стада все еще продолжали передвигаться. Четыре часа бизоны шли на север, пока заходящее солнце не окрасило их коричневые тела в красный цвет. Еще раза два мальчикам казалось, что они видели белых бизонов среди стада, но глаза их затуманились от напряжения, а боль во всем теле сделала их теперь безразличными ко всему, кроме собственных страданий. Отчаяние побороло надежду. Мальчики задыхались от жары, и смерть, казалось, заглядывала им в глаза. Через некоторое время медведь опять улегся и прикрыв голову передними лапами, снова уснул. Базиль не мог больше выдержать и решил попытаться спастись. Во всяком случае, он хоть попробует как-то изменить их ужасное положение. Предупредив братьев, чтобы они молчали, Базиль соскользнул с дерева и, крадучий словно кошка, пополз по земле, ища ружье. Вскоре мальчик нашел его и, вернувшись, Снова забрался на свое дерево. Когда Базиль лес, ветви дерева заскрипели, и медведь проснулся. Он вскочил на ноги и побежал к дереву. Еще секунда, и Базилю бы не сдобровать. Морда зверя, когда он встал на задние лапы под деревом, почти коснулась ног мальчика. Эта секунда спасла Базиля. В следующее мгновение Базиль уже сидел между ветвями, спокойно заряжая ружье. Медведь, по-видимому, понял его движение. Будто догадываясь об опасности, он держался подальше от дерева и, расхаживая, теперь впервые наткнулся на остатки тушь большерогов. Медведь принялся раздирать и пожирать мясо. Он все еще находился на расстоянии выстрела, но базиль, который знал, что в случае необходимости сможет перезарядить ружье, решил заставить гризли или отойти дальше или приблизиться, чтобы попасть в него наверняка. Юный охотник прицелился и выстрелил. Пуля ранила медведя. Он повернул голову и стал рвать раненое плечо зубами, все время рыча от ярости и боли. Как это ни странно, он при этом продолжал поедать мясо. Вазиль снова зарядил ружье. И выстрелил вторично. На этот раз он попал медведю в шею, и тот еще больше разъярился. Зверь выронил добычу и, кинувшись обратно к деревьям, стал хвататься то за одно, то за другое, опять пытаясь повалить их. Наконец он подошел к дереву, где сидел Базиль. Поднялся и схватил ствол в свои яростные объятия. Это было как раз то, чего добивался юный охотник. Базиль быстро зарядил ружье, и когда медведь очутился прямо под деревом, наклонился так, что дуло его винтовки почти касалось морды зверя. Раздался выстрел. сноп огня попал прямо в глаза медведю. Затем последовал звук, будто что-то треснуло. Когда дым рассеялся, стало видно, что огромное тело бьется на земле. Свинцовая пуля сделала свое дело — Она попала в мозг, и через несколько секунд косматое чудовище лежало неподвижно на земле. Мальчики слезли с деревьев, Франсуа и Люсьен побежали за своими ружьями, и все трое, тщательно зарядив их, кинулись к ущелью. Юные охотники не остановились, чтобы осмотреть убитого врага. Жажда подхлёстывала их. Они думали только о том, чтобы добраться до родника внизу. Они надеялись, что медведица и ее детеныш убиты их первыми выстрелами, и теперь дорога свободна. Каково же было их разочарование, когда, поглядев вниз в ущелье, они увидели, что медвежонок лежит, скорчившись на дне, а старая медведица стоит над ним, как часовой. Медвежонок был явно мертв. Тем хуже, ведь мать теперь не покинет его ни на минуту, а оба они находится прямо на тропинке. Медведица расхаживала взад и вперед, время от времени приближаясь к своему детенышу, подталкивая его тело носом и издавая жалкий, жалобный стон. Охотники сразу поняли, что их положение не улучшилось. Отступление было отрезано разъяренной мамашей, которая неизвестно сколько времени будет оставаться здесь выстрелить в нее и еще раз попытаться спастись на деревьях? Мучительный опыт заставил мальчиков отвергнуть это решение. Что же тогда делать? Оставаться здесь до ночи и попытаться проскользнуть в темноте? Может быть, медведица уйдет в свою пещеру и даст им возможность пройти? Но они умирали от жажды. В это время Люсьену пришла в голову счастливая мысль он увидел росшие поблизости кактусы. Тут были большие шары кактусов Он вспомнил, что кактусы часто утоляли жажду путников в пустыне. Ему приходилось читать об этом. Юные охотники тотчас подошли к этим растениям и разрезали пополам их сочную массу. Они приложили к губам прохладные, влажные волокна и через несколько минут почувствовали облегчение. Жажда была почти утолена. Медведица все еще занимала ущелье, а пока она оставалась там, не было никакой возможности попасть обратно в лагерь. Однако мальчики видели, что самое лучшее — это дождаться ночи. Может быть, темнота поможет им. Скоро настала ночь, но она оказалась лунной. Братья поняли, что спускаться по ущелью сейчас — будет так же опасно, как днем. Они слышали рычание чудовища внизу и знали, что медведица все еще сторожит проход. Если охотники попытаются спуститься, она обнаружит их раньше, чем они сойдут вниз. Она может услышать, как они будут карабкаться в темноте меж кустов. Преимущество окажется на ее стороне, так как она может напасть на них, сама оставаясь незамеченной. Кроме того, Даже если дорога будет свободной, трудно спуститься по такому крутому склону ночью. После долгих раздумий решено было дождаться утра. Всю долгую ночь мальчики не сомкнули глаз. Они слышали, как внизу ржали кони. Бедные животные недоумевали, что случилось с их хозяевами. Крик Жанет гулко отозвался в горах. Ему ответил лай и вой степного волка. Эти звуки вместе со страшным рычанием медведя не давали уснуть нашим путешественникам. Они не решились заснуть иначе, как взобравшись на дерево, ведь медведица в любой момент могла прийти на вершину. Но спать на тонких ветвях горной сосны не так-то приятно, и все трое предпочитали бодрствовать. Наконец стало рассветать, и юные охотники увидели что косматый часовой все еще находится на посту. Медведица сидела на прежнем месте, как бы охраняя своего мертвого детеныша. Нетерпение мальчиков, особенно Базиля, начало возрастать. Они были голодны, правда оставалось немного мяса, но им хотелось еще и пить. Сок кактусов облегчил, но не утолил жажду. Мальчики мечтали о гладке прохладной воды. Безоны ушли к северу. Их теперь не догнать. Может быть, никогда больше не представится возможность добыть то, ради чего три брата перенесли столько лишений?» Эти мысли беспокоили их всех, особенно Базиля. Необходимо было вырваться из плена и спуститься на равнину. Базиль придумал такой план – раздразнить медведицу, выстрелив в нее. Она погонится за ними – убеждал он, как тот первый, и судьба ее будет такова же. Это могло удаться, но эксперимент был опасным. Люсьен предложил двоим из них пойти по краю пропасти, чтобы исследовать ее более тщательно, в то время как третий будет сторожить медведя. Может быть, удастся все-таки найти какую-нибудь другую тропинку, которая ведет вниз». На это было мало надежды, но на то, чтобы поискать, уйдет всего несколько минут, и поэтому предложение Люсьена было принято. — Если бы только у нас была веревка, — сказал Франсуа, — мы спустились бы с утеса, и тогда старая гризли могла бы остаться там хоть навсегда, если ей так хочется. — Подождите-ка, — воскликнул Базиль. Ему вдруг пришел в голову какой-то новый план — Какие же мы глупцы! Почему мы раньше не подумали об этом? Бежим скорее! Я спущу вас в мгновенье ока. Идемте!» С этими словами Базиль быстро зашагал туда, где они свежевали большерогов. Он вытащил свой охотничий нож и, расстелив одну из шкур, стал разрезать ее на длинные ремни. Люсьен, сразу поняв его план, стал помогать ему, Франсуа был отослан к ущелью наблюдать за медведицей. Через несколько минут братья разрезали обе шкуры. Скоро вся земля вокруг них покрылась длинными ремнями. Юные охотники крепко связали их, вставляя в узлы поперек кусочки сосновых веток. Наконец, у них получился канат из сырой кожи более сотни футов длиной. Мальчики подошли к краю утеса, где росла сосна, и обвязали один конец каната вокруг ствола. К другому концу они привязали моренго и три ружья. К этому времени Франсуа уже вернулся. И вместе со всем этим большой камень, чтобы попробовать прочность каната, прежде чем кто-нибудь из них рискнет спуститься по нему. Все это было благополучно спущено и скоро лежало на земле внизу. Теперь канат был туго натянут вверху, а вес камня, который был так тяжел, что моренго не мог его сдвинуть, натягивал канат снизу. Франсуас и по канату первым. Это не составило для него особого труда, так как куски дерева в узлах создавали как бы ступеньки, которые не давали ему скользить слишком быстро. Затем последовал Люсьен и, наконец, Базиль, И меньше, чем через полчаса, все трое уже были в безопасности в прерии. Мальчики не стали тратить времени даром. Отвязали моренго и поспешили к лошадям. Поймали их и оседлали. Теперь, когда в любую минуту можно было вскочить на коней, наши охотники почувствовали себя в безопасности. Однако они решили больше не оставаться у холма, а уехать от него тотчас, как только поедят. Они разожгли небольшой костер и наскоро изжарили кусок медвежатины. Базиль хотел было поехать верхом обратно и напасть на медведицу в ущелье, но более благоразумный Люсьен отговорил его. Держа лошадей наготове наши путешественники уложили все лагерные пожитки, взвалили их на Жанет и опять пустились в путь.